Был день как день. Был день как день. Дремала память, длилась холодная и скучная весна. Внезапно тень на дне зашевелилась и поднялась с рыданием с дна. О чём рыдать? Утешить не умею. Но как затопало, как затряслась, как горечь цепляется за шею. в ужасном мраке на руке просясь 1951